Причины осквернить, господин Асгары. Угли в очаге потрескивали, в глазах Хувея плясали два красноватых отблеска, но Ху -цинь не был уверен, отражение ли огня это или проявление демонической натуры. Отвечать ли с горы не спешил. Он вытащил из очага две палочки с нанизанными крысами. Одну протянул Ху Фейциню. «Нужно подкрепиться», — сказал он. «А за едой можно и побеседовать» если ты не против жареных крыс». Ху Цинь был голоден. Он уже почти сутки ничего не ел и не использовал инедию. От запаха жареного мяса у него буквально слюнки потекли, но он собирался выдержать характер и не есть, пока не получит ответы на вопросы. Собирался выдержать характер, но не выдержал. «Для начала я хочу, чтобы на вопрос ответил мне ты», — лис с горы указал палочкой на Ху Циня. «Что ты подумал, увидев лисье лежбище?» Хуфа едва не подавился. Я ведь уже сказал. Это не было правдой. Скорее, полуправдой. Что ты подумал на самом деле, когда все это увидел? Первое, что пришло тебе в голову. Хувей с трудом проглотил вставший в горле кусок. Прокашлялся. Я, лисье пламя, странно себя повело. Но я ничего такого не... Странно себя повело? Что ты имеешь в виду? Сощурился лис с горы. Но ну, оно как бы свилось в круг, в кольцо. Хуфэй Цин показал в воздухе, как выглядело лисье пламя в тот момент. Вроде как ядро, но полое. Хувей ухмыльнулся. Что? Не понял Хуфэй Цин. Ничего. Хуфэй Цин был уверен, что за этим ничего скрывается еще какое чего, но лис горы эту тему развивать не пожелал. Вообще-то, вернулся он к первой теме. Было несколько причин. Несколько? — нервно переспросил Хуфей Цинь. «Во-первых, мне не хотелось, чтобы тебя съели, поэтому я тебя таким образом пометил», — сказал Хувей. «Это отпугнуло бы от тебя злых духов». «Проклятие от меня это не отпугнуло», — мрачно пробормотал Хуфей Цинь и тут же потрясенно воскликнул. «Съели? Кто съел? Зачем?» «Да мало ли кто тут. По миру смертных шляется», — пожал плечами Хувей. Все, что перерождается из мира смертных в мире смертных призраки, мертвецы, упыри злые духи. Тебя это, конечно, не порадует, но я. Хм, в общем, я тоже хотел бы. Глаза Хуфайциня широко раскрылись. Твоя аура уникальна, никогда не ощущал ничего подобного, объяснил Хувей. Хуфайциня это действительно не порадовало. И ты собирался съесть меня? осторожно спросил он. Нет. Однозначно, но с легким раздражением ответил Лизгары. «Хотеть съесть – это вовсе не собираться съесть. Можешь считать это комплиментом. Не так уж многим смертным посчастливилось вызвать у демонов такое желание». «Премного благодарен», – сказал Хуфы Цинь с непередаваемым выражением лица. «Это значит, первая причина?» «Ммм, да». «А вторая?» Хуфай как-то странно усмехнулся. Хуфы Цинь поежился». «Вторая?» – протянул Лис «Сам не догадаешься?» «Звучит так, словно ты сам не знаешь», – заметил Ху «Я-то как раз знаю», – возразил Ху Вей. «Просто интересно стало, что ты об этом думаешь. Какие-то предположения у тебя да есть?» «Может, и есть, но они тебя точно не порадуют». «И?» – настоял Лис «Я подумал, что ты бесстыдник». «И все?» – выгнал Лис Гары бровь. «И все. Неужели тебе в голову не пришло, что ты меня просто заинтересовал?» Воскликнул лис Гары. «Вместе мы могли бы достигнуть неслыханных высот в культивации. Ты в человечей я в Лисьей. Так я думал тогда. Потому я оставил на тебе метку, по ней я бы всегда смог тебя найти. По пути совершенствования лучше шагать вдвоем, чем одному. А кто лучше разбирается в культивации, чем бывший бессмертный мастер?» Лист тебя побери. Неужели непонятно?